Вперёд, вперёд, фас ату. Видишь разума, что здесь тебе делать нечего. Ты не выдержишь. Ты уйдёшь от действительности, от реальности. А я из-за тебя сойду с ума. Нет. Ура, вперёд, только вперёд. Порвать, разорвать, разгрызть. Зачем? Ради жизни моей и моих друзей. Не заметил, как оказались по другую сторону баррикады. Впереди через 50 метров чернило здание Государственного банка Республики Ичкерия. Я зви ее в душу. С дикими воплями, гиканьем, воем мы неслись к этому зданию. Танки, БМБ, обтекая бывшую баррикаду, укутанные выхлопными газами, прикрываясь нами, выходили на исходные позиции для стрельбы. И здание Госбанка по нам ударили духи. Били из стрелкового оружия. И хотя расстояние было большое, и из-за дыма, копоть и гари, толком не было видно ничего. Били длинными очередями, как в ближнем бою. Когда бьешь длинными, независимо от плеча, от бедра или от живота, то разлет получается большой. Тут значит, у волчат сдали нервы. Ничего не доноски. Мы вас сделаем. Крови, только крови и больше ничего. Опыт со вскрытием брюшной полости без наркоза у духа мне понравился. Я был пьян боем, пьян без вина. Ура! Вперед, неандерталец! Крови, крови и жизни! А-а-а! Тем не менее первые ряды залегли. Кто-то уже перестал шевелиться. Кто-то, воя, зажав рану, катался по грязному, усеянному осколками. битого строительного мусора асфальту. К ним спешили на помощь их же товарищей, сослуживцы, братья по крови. Порвем за каждого трехсотого, двухсотого. Не дрейф, ребята, порвем их на части душару. А какие бы гены не бушевали во мне, я решил не корчить из себя героя и упасть все же на грязный асфальт. Сумерки уже почти сгустились. Дураки наш господин Гарант Конституции и его министр обороны, что начали войну зимой. То ли дело летом. Тепло, сухо. Световой день длинный. Не надо на себе тяжелый подны бушлат таскать. Заботиться о дровах для обогрева. На земле спать тоже можно, не боясь. А сейчас? Зимние сумерки опускаются. Наступает холод. Холод. Ветерок разогнал немногочисленные облака, и теперь полная луна будет нас освещать, как в театре яркие софиты сцену. Отсутствие облаков показывало также, что тепло от земли и от наших тел сейчас не будет удерживаться их владной подушкой, а устремится в вечно холодную вселенную. Спасибо, спасибо, товарищ Рохлин, и за поддержку с воздуха. и за поддержку с другого конца площади. Если днем не ввязались в бой, то уж ночью и подавно нас кинут, как собак, загибаться на этой сраной площади. А зачем? А хрен его знает зачем. В Кремле, в Доме правительства, в Государственной Думе, в Федеральном Собрании и в Министерстве обороны сейчас тепло. Да я думаю, что и господа банкиры, для которых мы сейчас, пластаясь, зарабатываем не малые бабки, тоже не дрожат от холода. Сейчас, если не пойдём вперёд, то через пару часов начнём умирать от холода. Сердце у многих бойцов не выдержит резкого похолодания. Срочно, просто очень срочно необходим спирт, коньяк, водка, горячая пища и горячий чай. Иначе нам удачи не видать. Все сибиряки мы это прекрасно осознавали. как и то, что горячей пищи нам не видать, как взятие дворца Дудаева этой ночью. Ладно, у меня коньяк есть, а у остальных... Кстати, у меня действительно есть коньяк. На всю бригаду не хватит ясный перец, что не хватит, но поделиться с одним-двумя бойцами я могу, без проблем. Обстрел не прекращался. И вот впереди меня два бойца, лежащие рядом, Один за другим дёрнулись и замерли, застыли. Руки и ноги вывернуты в неестественных позах. Головы запрокинуты. Раненые не лежат в таких позах. Один из лежащих рядом рванулся к ним, его тут же перехватили товарищи. Куда идешь, идиот? Подстрелят и фамилию не спросят. Лежи. Как же? Вы что, урода недоделанные свои кидаете? Всё, нет их уже, убил снайпер. Да пошли вы трусы, там мой земляк, мы с одного дома, не верю, пустите, кричал солдат, вырывая из рук своих товарищей. Тут один из державших не выдержал и отпустил его. Воспользовавшись данным обстоятельством, боец хотел было побежать к погибшим, но тот же боец, который его отпустил, локтем сильно ударил в переносицу. Солдат отключился. Двое товарища подхватили его под руки и бережно ползком потащили в тыл. Вслед им слышали с голоса. За что его так приложили? Под снайпер орвался. Вот и утихомирили. Ничего, очухается. Еще будет благодарить. Точно, спасибо скажет. Сейчас его медроту, там тепло. Повязку на нос наложат. Пару дней поваляется. Здорово. Ползи сюда, я тебе тоже харю разобью, а потом оттащу к медикам. Давай. Да пошёл ты. Мужики, вот сейчас полбутылочки водочки выкушать бы, а? заткнись, модил, а не трави душу. Если сейчас спирта не будет, то придётся в атаку идти. Точно, он луна всходит. Или откатываться надо и спир сжать, либо вперёд. А то она сейчас как на вокзале перрона светит. Что делать будем? Хорин его знает, командиры есть. Вот пусть у них голова и болит. Эх, сейчас шашлыка бы. Кто-то мечтательно произнёс о стеноты, и огрызнулся автоматной очередью в сторону духов. Из-за нашей спины начали стрелять танки. После нескольких пристрелочных выстрелов Снаряды более-менее точно начали ложиться в цель. Каждое удачное попадание танкистов мы приветствовали громкими воплями. На земле лежать становилось все холоднее. Я вновь вытащил свою фляжку с коньяком и открутив крышечку сделал большой глоток. Сразу стало теплее, уютнее и веселее. Сейчас в теле благополучно Уживался и разум человека двадцатого столетия, и мрачный предок из холодных пещер, готовый при первой необходимости занять главенствующее положение и рвать зубами врага. Судя по всему, коньяк пришелся по душе обоим. Я сделал еще один приличный глоток. Вот и кровь в теле веселее потекла. Танки стреляли не переставая. Барабанные перепонки... Огрубевший от грохота разрывов, почти не замечали этого ужасного шума. Только горячий воздух пороховых разрывов периодически прокатывался по нашим телам, шевеля при этом одежду. Хорошо. Хоть немного, но согреет. Загорелось здание Госбанка. Мы приветствовали это воплями победителей межа на земле. Снег и грязь немного оттаяли под нашими телами. Мы лежали в грязных лужах. Сумерки уже сгустились, наступала ночь. Луна слева поднялась и уже начинала нас освещать. Хреново по цепочке передавали приказ: готовность к штурму. И то дело. Правда, по опыту прежних своих войн я дико сомневался в необходимости целесообразности и эффективности таких ночных штурмов. Но об этом можно было спорить в штабе. А здесь на площади я выполнял приказы. Через 2 минуты поступил приказ на штурм. Танки ещё не прекратили стрельбу. А на этом малом расстоянии они били прямой наводкой. Снаряды, снаряды, казалось, проносились над самой головой. Пробежав метров 10 под под своим огнём, мы замедлили темп. Боялись попасть под собственные снаряды, да и осколки от здания также могли нас задеть, а вновь разум ушел, бежал я ничего долгом не осознавая, вот и здание рядом, вокруг зияют воронки, оставленные авиабомбами, здание полуразрушенное, Но старинные постройки, крепкая зараза, духи очень агрессивно нас поливают свинцом. Но судя по всему, у них там ещё и с напера копались. Наша первая цель. Порядка 20 человек было убито и ранено. Вторая пыталась оттащить, вынести раненых, убитых из-под обстрела. Многие тоже падали. Кто шевелился, кто воя катался по перепачкам, грязью и крови о асфальту, зажав раны на теле. Кто-то самостоятельно пытался ползти из зоны поражения. Но многие, многие остались лежать с нелепо вывернутыми конечностями, запрокинутыми головами. Все это освещалось пламенем отгоревшего здания Госбанка, постоянно висящими в воздухе осветительными ракетами и равнодушной ко всему Луной. Наступившая ночь пронзалась трассирующими очередями из пулеметов, установленных на танках. Грохот боя, вой разлетающихся осколков и виск рикошетирующих пуль и их противное чмоканье при попадании мертвого тела создавали кошмарную акустическую картину, которая парализовала мозг. А главное не думать, иначе безумие обеспечено. Работать, работать, работать. Так вперед, только вперед. Еще минут десять, топтание на месте и все. получите родители, жена и прочие родственники отценкованный ящичек с телом вашего любимого воина-освободителя, восстановителя конституционного порядка. Да не забудьте расписаться здесь, вот здесь и здесь. Не надо кидаться на нас. Мы мы, мы вашего горячо любимого не послали туда. А я откуда знаю, кто посылал? Всё. Примите наши искренние соболезнования. До свидания. Нет, остаться не можем. Нам ещё три таких посылки развести надо. После похорон заходите в МКМат и в собес по месту жительства оформите пособие и пенсию. Не забудьте собрать и принести 25 справок, и чтобы все оригиналы были, а то ничего не дадим. Всё счастливо оставаться. Хрен вам не выйдет. Не привезут меня в этом поганом ящике. Если только я сам на себя руки после ранения не наложу. Вфу-вфу-вфу. Вперёд, только вперёд. Давай, Махра, поднимай задницу, шевелись, жгутки. В банке может остались деньги. Ура, деньги, мани, бабки, капуста. А если в Госбанк, так может там и доллары имеются. Может и есть, только не будут они нас ждать. Фас вперёд, шевелись. Не толкай меня автоматом в спину, идиот, а то выстрелит. И вновь ожила Серо-грязная масса нашей бригады. И пошли, пошли, пошли. Танки прекратили огонь, чтобы не задеть нас. Вот уже и банк рядом. Но что это? Из темноты с фланга послышался грохот, искря же танковая гусеница. Неужели махрас спешит на помощь? Ура, наши, давай навались. Сейчас мы духал на закопаем. Из темноты действительно выехали танки. Танки марки Т-64. У нас Т-72. Эти танки устаревшей конструкции начали нас расстреливать почти в упор. А за танками прятались пехота. Не наша пехота. Поначалу мы полагали, что это нам идут на помощь. Но дучи воспользовались именно в тем моментом. Когда в горячке боя мы пошли на штурм, из флангов в тыл нам они ударили. Так никто толком и не узнал, сколько же на самом деле было танков у противника. Они с ходу врубились в наши порядки, кроша, молотя своими траками, катками тела наших бойцов, наматывая на ведущие шестерни руки, ноги, внутренности, одежду. одновременно они расстреливали стоящие в тылу танки. Опять же наши танки. Те не могли им отвечать, потому что могли зацепить, убить, угробить свою пехоту. Вот и стояли они как мишени. Духовские танки расстреливали их, как на учебном полигоне, давно пристреленные мишени. Духи нас, как стадо скота, загнали на пятачок перед госбанком. И с трех сторон почти в упор расстреливали, не давая ни малейшей возможности вырваться из этой западни. Мы не могли вырваться и дать свободу стрельбы для наших танков, а те не стреляли, чтобы нас не убить. И вот метались как бараны. Кому-то удалось подбить духовский танк, тот запылал. И вот под рвущимися боеприпасами в горящем танке мы начали прорываться. Наши танки уже вовсю полыхали, привнося дополнительные освещение в общую ослепительную картину площади. Никаких чувств, кроме одного, не было, а был страх, огромный страх. Он вытеснил всё из тела, из головы, мозга. Не было уже ни капитана, ни гражданина Миронова, а был только трясущийся от ужаса комок дерьма. который хотел лишь одного выжить и всё. Просто выжить. Тут не вспоминаются давно забытые молитвы, а просто несёшься в темноту, спотыкаешься, летишь, неся боль от ушибов в саду. Ничего, кроме леденящего душу тепла страха. Последний суд соочереди. Слышны крики ярости, боли, вопли раненных Но не можешь уже вернуться, чтобы помочь. Паника, только паника и страх. Страх размазывает тебя по асфальту. Он заставляет тебя бежать только по прямой с бешеной скоростью. А тебе же кажется, что стоишь на месте. Ты несёшься в темноте по площади, которую несколько часов назад брал, сражаясь за каждый сантиметр. Она усеяна ещё не убранными телами. как наших бойцов, так и духов. Ты спотыкаешься об них, падаешь, скакиваешь и снова вперёд. Трупы твоих друзей у тебя уже не вызывают больше никаких эмоций, никакого желания лежать на месте. Чувствуешь только одно раздражение. Раздражение от того, что они мешают тебе бежать. Сил и так немного, а тут ещё они лежат. Чувствуешь, что сила уже на исходе. Сбавляют тем Вокруг много у нас их бежит. Такие же, как и у меня вытаращенные глаза, в которых человеческого уже мало осталось. Распахнуты рты в безмолвном крике. Никто не кричит. Никто не матерится. Все берегут силы для бега. Духи близко не приближаются к нам. Видимо, боятся в темноте нарваться на отпор. Не надо загонять мышь в угол, она тогда становится агрессивнее и страшнее кошки. В темноте мы сбились с ориентира. Теперь бежим уже не назад к мосту, а в сторону дворца Дудаева. В небо над нашими головами поднялись ракеты и осветили несущиеся стадо. Это мы. Нет ничего человеческого в этих лицах, глазах, дыхании, взгляде. ударили автоматы и пулемёты. Первые ряды были выкошены. Остальные на бегу, стараясь не останавливаться, попытались развернуться. Задние налетели на передних, сшибали их на землю, падали сами, поднимались и вновь бег. Бег в темноте. В глазах от усталости пляшут искорки. Никто никому не помогает. Раненые стреляются. Кто-то пытается ползти в темноту, подальше от света вездесущих ракет. Луна предательница, сука, тварь грёбаная. Светит уже не хуже ракет, пробиваясь сквозь завесу дыма от пожарища. Силы уже почти оставили меня. Господи, только не плен, лучше смерть, только не плен. Помоги, Боже, помоги, спаси и сохрани меня. Перешёл на быстрый шаг. Воздуха не хватает. Хочется сорвать с себя бронежилет и бушлат. И открытой грудью упасть на мокрый от крови асфальт. И лежать, лежать, тяжело дыша, восстанавливая дыхание. Нет, нельзя. Подойдут духи, и тогда плен. Нет, только не плен. Я попытался мной бежать. Кровь бьется в черепной коробке, как сибирская река на пороге. Она бурлит, пенится, пытается... соворотить мешающие ей камни. Переворачивает их, шевелит. Кажется, что от перенапряжения и давления череп сейчас взорвется. Нет сил бежать. От перенапряжения я почти ничего не слышу, кроме шума собственной крови в ушах. Перехожу на шаг. Автомат вешаю себе на шею и складываю на него руки. Все тело налито кровью. Не то что бежать, просто... Переставляет ноги тяжело. Справа подбегает боец. Без слов, подхватывает меня и тащит за собой. Пробежав несколько метров, я понимаю, что сил нет. И я могу только затруднить солдатский бег. Голос, продирающийся сквозь сорваные бронхи и никотиновые пробки, чуть слышен. «Иди, иди! Я тебе не помощник!» «А как же вы?» Мне в ухо почти кричит солдат. Иди я сам. Мне трудно говорить не то, что бежать. Я не брошу вас. В голосе солдата слышно отчаяние. Пошёл на хрен, выбирайся сам. Я пойду следом. Из последних сил двумя руками отталкиваю солдата. Мы разлетаемся в разные стороны. Ко солдат удаляется прочь. Последний толчок отнял у меня последние силы. Я сажусь на землю, тяжело дышу. Сплевываю на асфальт тягучую слюну. Сердце бешено колотится. По учебе в военном училище знаю, что после бега нельзя сидеть. Клапаны у сердца могут захлопнуться и не открыться. Но ходить нет сил. Когда из глаз ушли пляшущие искорки, обвел тяжелым затуманенным взором вокруг себя. Автомат так и продолжал болтаться на шее. Не было сил снять его. Не было сил просто шевелиться. По удаль сидели, лежали, полулежали фигуры. В основном это были офицеры. Понятно, возраст уже не тот, и, конечно, физическая подготовка тоже. А гражданские возмущаются, что военные так рано на пенсию уходят. Если среди нас и были те, кому за 45, то среди живых их потом не обнаружили. Это я гарантирую. Некоторые сидели на трупах. Может и удобно, но я еще не, до... не дошел до такого состояния, до той черты, когда в полнейшем отупении ты ничего не соображаешь. Все просто сидели и смотрели в сторону противника. Кто-то был готов, отдохнув, продолжить прерванный бой, но большинство... и я, в том числе, готовы были принять последний бой. Не было сил бежать, и просыпался разум, страх отступал, начинала говорить злость, когда просыпается злость это хорошо, значит ты еще не совсем скотина, не совсем животное, остатки человеческого разума у тебя присутствуют, но разум это хорошо, однако пора было подумать, что как сматываться из этого пекла, как спасти собственную шкуру, задницу. О душе как-то не вспоминалось в этот момент, а об оке вспоминалось, как о неком могущественном покровителе, на которого возлагались надежды по спасению бренного тела. Закашлялся. Долго, мучительно, больно выходил комок никотиновой слизи. «Бля, надо бросать курить!» А то однажды сигареты не дадут мне добежать до спасительного камня, бугорка ямки. Выплюнул комок мокроты. На языке чувствовался вкус крови. На начатой часть родных бронхов тоже выскочила наружу. Я глубоко вздохнул, и в груди вновь закололо. Снова начался удушливый приступ кашля. С большим трудом откашлялся. В груди болело, и хотелось её разодрать, пустить туда свежий воздух. Устал я от бегать ни на длинной дистанции. Мне бы что-нибудь попроще, покороче, поспокойней. Говорила мне мама, учи англиский. Глава десятая. Тем временем отдыхающие, отдышавшись, начали подтягиваться друг к другу. По приблизительным подсчетам выходило, что тут находилось около 50 человек, в основном офицеры, но было и немало солдат и прапорщиков. Многие уже сбросили с себя бронежилеты, чтобы было легче бежать. Лица были растерянные, все активно в полголоса начали обсуждать происшедшее. После сильнейшего потрясения, после унижения, стресса, всем хотелось выговориться. Обвиняли в основном руководство группировкой. Все считали, что бригада сделала все от нее зависящее. Всыпали нам по первое число. Ублюдки, потеряли всю бригаду. Какой хрен потеряли, многие вышли из зоны обстрела. Хрен, не вышли. Видел, как танки горели? Нет. Видел, всё видели. Танков 78 точно подбили. А наши почему не стреляли? Как почему? У нас бы там и похоронили. Да лучше бы похоронили свои, чем как трусы бежать. Так с чего ты бежал? Остался бы там, герои бы посмертно дали. Ага, догнали, ещё бы поддали. От этих ублюдков из Москвы их анколы дождёшься благодарности. Если бы не эти придурки с их чмошным планом атаки в лоб грёбаной площади, так не драпали бы сейчас, как шведы под Полтавой, чмыри, пидорасы хреновы. А рохли, наверное, специально другие войска не вводило в действие, чтобы нашу бригаду духи в капусту покрасили. Точно. Он наш бунт на север нам простить не может. Где этот хмырь? Сюда бы его. Я бы посмотрел на него. Один хрен нас обвинял в том, что штурм не удался. Да пошёл ты. А вот увидите, скажет, что план был великолепен, но мы с самого начала были против него, поэтому отказались его выполнять. Может и в тёплых чувствах Дудаева обвинят. Пошёл на хрен со своим Дудаевым. Он такой же мой, как и твой. В гробу в белых тапочках я его видел. Пока он нас с тобой пытается в гробы загнать, хрен загонит. Уже полбригады загнал. Точно. Может и до нас добраться. Надо сматываться отсюда. Куда? На свой берег. Куда техника бригадная ушла. А может там духи засаду устроили? Все может быть. Но не вечно же здесь торчать. Правильно, надо уходить. И чем быстрее, тем лучше. А нас не арестуют? За что? За то, что приказ не выполнили. Всю бригаду не арестуют. Сейчас не 37-й год, да не 41-й, когда в тылу заградительные отряды выставляли. Правильно. Приказа, как у Сталина, ни шагу назад не было. Был только один приказ. Какой? Нефтеперегонный завод не трогать. Ублюдки, недоноски, скоты, угробищные, подлецы, подонки, чмыри, гондоны, пидорасы, предатели. Подставили... Не ори, духи услышат. Да хрен на них, пусть слушают. Хочешь быть двухсотым? Пожалуйста, но без нас. Иди, там духи ждут. Хватит звенеть, надо уходить. Правильно. Быстро уходить. А если засада, будем биться, а что делать? Радиостанция у кого есть? У меня. Из темноты выступил боец с большой радиостанцией за плечами. Почему он ее не скинул во время кросса, неизвестно. «Вызывай наших!» По голосу похоже, что говорил комбат 1-го батальона. Роднист забубнил в телефонную гарнитуру. Через минут пять ответили. Роднист протянул кому-то гарнитуру. И уже тот заговорил. Все оживились. «Сопка 25. Я Уран 5. Как меня слышите?» Я вас тоже хорошо. Где мы? Из темноты он спросил у нас. А где мы, мужики? На юго-восточном конце площади. Метров 300 до моста. Спроси, готовы ли они нас поддержать огнём, если при прорыве духи обстреляют. Алло, Сопка. Мы на юго-востоке площади, примерно до моста, метров 300. И если будем форсировать, поддержите нас огнём. «Как вас там нет?» «А где вы?» «А мы как же?» «Понял. Пробиваться к старому КП бригады. И это все?» «Что? Кого ранило?» «А где он?» «Асан Саныч?» Комбат нарушал все мыслимые правила ради обмена. Но всем было глубоко наплевать на это. «Кому не нравится, приходи и арестовывай». Все внимательно следили за переговорами. «Так что делать?» Это я сам тебе могу посоветовать? Куда вы едете? Вас преследуют? Много наших коробочек пожгли. Сколько? Ни хрена себе. А что делать-то будем? Да я понял, что к старому КП подтягиваться. А мудаку Рохлину доложили? Ну и что он сказал по поводу подкрепления? Ничего? Скотина. Все, отбой, конец связи. Ну что там? Да говори, не тяни кататься хвостом. Тихо, не мешайте, пусть говорит. Так вот, мужики, было слышно, что тяжело говорить ему. Первое, Бахеля ранила. Как ранила? Он жив? Куда ранила? Где он? Послышали стревожные возгласы. Не перебивайте, давайте я расскажу, а потом уже и спрашивайте. Не томи, рассказывай. Бахеля ранила в ногу, в бедро. Ранение тяжелое. Жить-то будет? Да заткнись ты, мудак, послышался раздраженный окрик. Не ори, сам мудак. Сейчас подойду и башку твою тупую вскрою, заткнись, скотина. Сам скотина в темноте не было видно спорщиков. Луна и взлетающие в отдаление светительные ракеты отбрасывали только неясные неверные ломкие тени. Бля, да вы умеетесь или нет? Сейчас встану и обоих успокою. Послушался голос командира первой роты второго батальона. Жив, значит, курилка. Еще раз для особо тупых повторяю. Командира бригады ранила в ногу. В бедро. Ранение тяжелое. Без сомнения его отвезли на северный. Все. Это первое. Что еще слышно о командире? Бля, вы что такие тупые? Дайте человеку рассказать, а потом свои глупые вопросы задавайте. Рассказывай. О командире больше ничего не известно. Знают лишь, что его повезли на Северную. Но там не пробились, духи за слон поставили. Пробились на Ханкалу, а оттуда вертушкой после первой операции оттащат на Северную. Ну, слава тебе, Господи. Да заткнешься, урод, или нет? А дальше? Бригада временно командует Билич. Сан Саныч? Ну а кто еще? У нас что, много Биличей? Бригадой командует Билича. Мы повторил комбат. Они ушли, пробились на юг. Часть техники ушла через мост. Но её там сейчас нет. Звёздец с бригады. Точно растощили, разбили. В голосе говорящего послышались истерические нотки. Заткнись, сестерик. Дальше что? Подожгли уничтожили у нас 5 танков, 3 БМП. 5 танков. Точно, звёздец с бригады. Да замолчите вы или нет? Предложено самостоятельно пробиваться на место дислокации старого КП и там ждать, когда потянутся остальные. Вот теперь у меня всё. А они куда поехали? У них на хвосте дух, духи. Пару раз напоролись на засаду. Потеряли ещё человек 5, и теперь разбившись на мелкие группы, будут собираться на старом командном пункте. Весело. Разбили нас, как немцы, в Великую Отечественную под Курском. Да заткнись ты, урод несчастный. А что вы из себя героев корчите? Надо идти к духам и сдаваться. Они же первую колонну танков в ноябре прошлого года, кого же их оставили, отдали же назад. Хрен они тебе отдадут. Забыл, что они с нашими пленными делали. И мы тоже сами хороши. Да, руки у нас по саму шею в крови. Пощады не будет. Это факт. Так что делать будем? Как что, пробиваться к своим? Сначала до любой части добраться, а затем уже до старого КП. А как туда добраться? Ах, хрен его знает. Давайте по карте посмотрим. Карта со сорок седьмого года выпуска. Это всё равно что по пачке было моро смотреть. Да. Надо пробираться к своим. Давайте для начала с этой долбаной площади уберёмся. Давай, легко сказать давай, а куда идти? В какую сторону? Через мост. Попробуем через мост. Ведь ведь часть бойцов ушла через мост. Вроде большой перестрелки не было. А вы на месте духов, когда нас отбили, оставили бы мост без прикрытия? Нет, естественно. А вот тут и оно. Мы же с ними одни военные училище заканчивали. Так что и думаем мы одинаково. Не думают они, они же чурки. Если бы они были чурками, то мы бы здесь не сидели и не тряслись от страха. Это точно. Надо уходить. Как мы шли на юго-восток, а там, может, как-нибудь и переберёмся на тот берег. Блядьки грёбаные. Это ты про кого? Да про всех. И про москвичей и умников из из генерального штаба. И мудаков из Ханкалы и Моздока. И про гаранта нашей конституции, министра обороны. И про духов сраных. На кой ляд мне сдалась эта дыра Чечня? Не ной. Я ною, я жить хочу, понимаете, я жить хочу. Ну и живи. Мы-то тебе не мешаем. Вы не мешаете, а вот московские недоноски мешают. Они всей России мешают, ну и что? Как что, пошли на Москву? Прямо отсюда? Да. Ты сначала с этой площади выберись, а затем уже собираешь войска в поход на Москву. Эх, нет у нас лидера-вождя. Вожди только у индейцев и племен. Хватит звездеть, уходим. Куда? На юго-восток другой дороги нет. А может, через мост рискнем? Иди рискни. Добровольцы есть, чтобы мост проверить. Тишина, разрываемая очередями возле госбанка... И визгливыми криками чеченцев Нет никого Значит пойдем через юго-восток Днем оглядимся, отсидимся С нашими свяжемся Пошли, пошли А может все-таки через мост Иди, тебя никто не держит, иди Мы пошли Растянувшись метров на тридцать Как в длину, так и в ширину Шли неспешно Старательно осматриваясь под ноги прислушивается к каждому шороху. Луна находилась в самом зените, освещала нам путь и нас тоже. Духом не пришло в голову нас преследовать, либо боялись, либо не хотели утруждать себя преследованием. Во времена морских сражений при Екатерине II отступающего противника не преследовали. Это называлось строить золотой мост. Многородное Затее Ушаков, впоследствии ставший адмиралом, первым нарушил эту традицию и всыпал тогдашним туркам и в хосты, и в гриву. Нельзя муж загонять в угол и лишать её надежды на спасение. Мы были подобны этим мышам. Пусть испуганные и затравленные, но если нас загнать в мышеловку, то будем драться как обречённые. Никто не спешил нам на помощь. Никто не организовывал спасательных операций. Не удивляюсь, что если удастся вырваться из этого мешка, то окажется, что нашей бригады уже нет. Под видом сокращения расформировали. Да, это не Америка. Там для спасения какого-то сбитого летчика над Югославией отправили целый флот. И ведь спасли. В непроходимых лесах нашли и эвакуировали. А нас, как сказал классик, проклятые и забытые. Эх, родина, родина. Не мать ты нам отётка чужая. Не хочу, чтобы мой сын служил в твоих вооружённых силах, чтобы как я стрелял в собственный народ по бездарной прихоти и политической импотенции кремлёвских алкоголиков, павших в маразм. Когда ты по уши в дерьме, из которого неизвестно, удастся ли выплыть, то проклинаешь всех и вся. Весь белый свет во всем виноват, кроме тебя одного, но при анализе сложившейся ситуации выходило, что и нет моей вины в этом, нет вины и людей, идущих рядом, есть только неуемные политические амбиции, если говорят пушки, то дипломатам следует замолчать. Такие мысли Роем путались в голове, пока мы осторожно Стараясь не поднимать шума, выходили с площади. Старательно обходили, переступали через трупы. В перемешку лежали наши бойцы, и офицеры, и чеченские боевики. Все давали себе отчет в том, что наших ребят уже никто не похоронит. Никто не отправит их тела на родину. Министерство обороны здорово сэкономит на похоронах собственных солдат. Пять лет можно не выплачивать пособие, медицинскую страховку за гибель, не оформлять пенсию. Почему? Просто он пропал без вести. Пропал без вести и все. Да, мы ищем, но понимаете, нет средств. Были тяжелые бои, братские могилы и прочая хренотень. Не дай бог вот так валяться. Я не добрый христианин, нет. Просто не хочу свою семью оставить без средств к существованию. даже после моей гибели. Вот и получается, что в нашей стране необходимо погибнуть так, чтобы твои блядские станки опознали, отвезли к родственникам и закопали под оружие залп. Друдом, прямо-таки дурдом. А пацанов, через которых я переступаю, не чувствуй обычных приступов тошноты, уже не вернёшь. Не вернёшь и не отправишь домой ни живых, ни мёртвых. Не помогут здесь яростные призывы в острые полемики депутатов-острословов. Не помогут также и проповеди в церквях. Интересно, а почему православная церковь не препятствует такому безумию, как эта война? Чертовски интересно. Не видел я здесь священников. Один только, говорят, есть настоятель местного храма. А в войсках или рядом с ними никого я в рясе не видел. А сейчас местным русским, которых сначала чеченцы вырезали как баранов, а затем мы долбили авиабомбами, артиллерией и минами, расстреливали их дома, не ведая, что там наши, необходимо наравне с медицинской и психологической помощью слово Божье. Где эти слуги Господни, чёрт их побери? Нет никого. Продолжается многовековая война правительства с собственным народом. Сердце, как всегда, в стороне. А ещё того хуже поддерживает преступную войну. История повторяется, но на новом, более качественном витке спирали. За что? За что, господи, мне выпало родиться в этой той же проклятой стране? Парадокс заключается в том, что я её люблю и ненавижу одинаково сильно. Могу отдать жизнь за свою любимо ненавидящую родину. но только за родину, но не за её правителей. Сейчас снова стало популярным словечко соборность. Долго я узнавал его смысл. А смысл такой, что это извечная мечта и вера русского народа в доброго, хорошего царя. Вот придёт барин, барин нас расходит. Тьфу. Никто из царей и правителей России включая нынешних, никогда не заботились о народе. Народ для правителей это враг, по страшнее всех вражеских агентов и прочей заграничной нечисти. Никто не думал о благоденствии народа никогда. Мёртвый народ это хороший народ. Очень удобно стровить два племени своей страны. Пока они дерутся, никто никогда не вспомнит о том, а почему они так плохо живут. Почему не платят заработанные деньги? Где пенсии? Где пособия? Где стипендии? Как где? Во всём виноваты злые чинцы. Всё ушло на войну с супостатом. Вот как только мы его победим, как только восстановим то, что разрушили в Чечне, так немедленно и получите свои честно заработанные. А инфляции? Причём здесь инфляция? Война Как вы не можете понять, что из-за войны мы немножечко подняли цены, немножечко подпечатали денег. Ничего страшного. Мы же не говорим, что вы их никогда не получите. Получите, получите. А вот только потерпите. Ведь великую отечественную вообще говорят, денег не давали. Всё для фронта, всё для победы. А сейчас какая разница? Ну что ж, что это мы напали на Чечню, а не они на нас. Заткнитесь и сопите в две дырки, а то у нас много республик. Будете возмущаться, и с ними начнём войну. Вот тогда точно ни денег, ни своих детей вы наверняка не увидите. Не видел я ни сегодня в бою, ни раньше ни Соколов Жиреновского, ни чернорубашечников, выбрасывающих руку в фашистском приветствии. А именно они больше всех везжали в 93-м. о патриотизме, державности, православии, христианстве и прочей ерунде. Русский народ Богом избранный? Тьфу! Бред собачий! Паранойя! Еще сто лет назад один православный мог другого православного без колебаний обменять на породистого щенка, запороть по собственной прихоти и до смерти расстрелять. Пытка на дыбе, говорят наше родное изобретение. У других народов, правда, были вещи подобные, но быстро вышли из моды. Например, испанский сапог. А пытки и тюрьмы у нас прижились с древних времён. Вот и получается, что треть населения сидит в тюрьме, треть работает на производстве, где условия мало отличаются от зоновских, а ещё треть охраняет и стержёт в зоне и ищет кандидатов для зоны на производстве. Строй вроде как поменялся, а привычки, система, характеры остались прежние. Как номенклатура управляла нами, так и управляет. Правда, многие подумали, что можно обсуждать решения клана, семьи. Вот последние решили отвлечь внимание на негодный объект. А попутно ещё пограбить чего-нибудь, население подсократить, не надо кормить и обучать. А так пропали без вести, да их хрен с ними. Это не Рио даже наэра. Это гораздо хуже. И в белых штанах здесь ходят только в армии солдаты перед отбоем. На всех не хватает.